Слово 21. Закопался в яму, засыпав себя сверху ледяной крошкой. Удостоверился, что с экрана искорки меня не видно, и замер. Зачем-то в кресле затаил дыхание тоже. Но уже минута через две нестерпимо захотелось двигаться. но начал чесаться. Локти и колени затекли. Я встрепенулся, понимая весь идиотизм ситуации, и расслабился. Прошелся по комнате и размялся. А когда вновь подключился к Ориджу и искорке, то увидел, что начался снегопад. И уже даже следов по краю ямы не осталось, только снег. Ждать оказалось сложно, и не уйдёшь далеко. Так и представлял, что только залью кипятком лапшу на кухне, там фогеры поедут. Они всё не ехали. Зато мои мысли даже чересчур разогнались от «точно бы успел» до «вот сейчас уже точно не успею». Потом уже и Алиса заскучала и ушла спать, отключившись от Ориджа. Я тоже задремал прямо в шлеме. В нервной полудреме вздрагивая то от писков системы реакция на пробегающих монстров, то от реальных пробегающих мимо моего кресла монстров. Чивзик сначала украдкой, а потом уже и нагло доедал еду, которую мне оставил Роберт. Наконец, вдалеке, послышался шум приближающихся транспортников. Я разбудил искорку и на экране увидел, как ко мне приближается бронированный джип. За ним ехал уже другой чёрный автозак, правда, в два раза меньше первого. Пока всё идёт по плану. Навык маскировки отрапортовал, что сбил несколько запросов радара, сканирующего местность. Джип, не меняя скорости, довольно бодро покатил в горку. Меня не задел, лишь передал лёгкую вибрацию по земле. Следом прибыл и автозак. Правда, надолго его не хватило, и на подъеме скорость его упала. Транспортник с натугой попер вверх. Когда передние колеса поравнялись с моей головой, я, как мертвец из могилы, вскинул руку. Поймал усиленную балку переднего моста и потащился вместе с автозаком. Перехватился поудобнее обеими руками. Растянулся и ногами зацепился за штангу стабилизатора. Слегка поерзал, проверяя конструкцию, и прилип к днищу машины. «Идеально! Даже запасной вариант не понадобился, хотя эсборд был под рукой. Если бы держаться было не за что, то полетел бы лёжа на доске. Принял искорку в гребень и затих. Всё, едем!» Остановка перед шлюзом. Короткий диалог с охраной. Парни явно скучали на дежурстве, хотели узнать больше подробностей про щитоморников. Но тут вмешался старший по званию. Чей-то грубый голос в резких выражениях напомнил про протокол, и тень от ног Фоггеров поползла вдоль транспортника. Ворота шлюза начали открываться. Джип с нами не поехал, остался снаружи. Внутри шлюза было тихо, непривычно тихо. В типовых модулях, которые строили современники моей второй жизни, всё время что-то скрипело, шуршало и жужжало. Плюс присутствовали разнообразные запахи — сталь, машинное масло, пластик. У Фоггеров же все было стерильно. Ни звуков, ни запахов, ни единой пылинки на старых каменных блоках. После короткой остановки мы снова тронулись. Судя по изменившимся звукам, проехали в какое-то большое помещение с высоким потолком. Температура за бортом плюсовая. Вредных веществ в атмосфере искорка не обнаружила. Значит, жилое. Транспортник припарковался у стены и остановился. Его единственная дверь с правой стороны с шумным чмоканем распахнулась, и возле нее сразу образовались две пары стальных ног. «Выходим по одному! Расселись, как примершие!» — услышал я голос одного из дроидов. Момент был удачным. Я отцепился, мягко приземлился на пол и, быстро оценив ситуацию, откатился к левому борту. Высунулся из-за колеса, отметил на сканере всех присутствующих ближайшие машины, контейнеры, а также коридоры и повороты. «Девять маркеров, четыре фогера-самурая, два медика и три органики, усиленных экзоскелетами. Один джип плюс два автозака, несколько стеллажей и три двери. Двойная, центральная, уводила вглубь станции и еще две по бокам. Та, что с дальней стороны, вела в комнату с пультами управления. А что было за той, которая находилась ближе ко мне, я не знал. Но вариантов не было. Идти надо туда». Выбрался из-под транспортника, выпрямился, замерев на уровне колеса. Услышал возню с другой стороны и понял, что пленные не особо рвались покидать машину. При этом силу к ним не применяли. Давили голосом и пугали какими-то препаратами. Тела, похоже, берегли. Бх, мысль вроде простая, но я поморщился. Непривычно так про людей думать, как будто про доноров для сознаний древних. А других причин, зачем их сюда привезли, я не видел. Убедившись, что мои перемещения остались незамеченными, я быстро перебежал в проем коридора в глубине парковки, укрылся в темной нише, прижался к первой же двери и изучил замок. Простенький символьный, всего из трех знаков. Даже толком задуматься не успел, как все сложилось в нужную последовательность, а дверь тихонько подалась вперед под моими руками. Коридор, в котором я оказался, соединялся с пустой сейчас кладовкой, довольно длинной и узкой. Сверившись с зарядом энергии, поглотил один из старых пауэрбанков и выпустил искорку из гребня. Дрон тут же исчез где-то под потолком и начал дополнять план здания. Много разрозненных мелких энергетических сигналов поступали от генераторов до фоггеров. И одно большое скопление находилось где-то впереди и сильно глубже. Видимо, нам туда осторожно пошёл вперёд, прижимаясь к стене как можно плотнее. Судя по всему, этим проходом пользовались не так часто. Освещение было скудным, только редкие, встроенные в потолок, круглые лампы. Кое-где со стен свисали плохо закреплённые прозрачные волокна из неизвестного мне материала, которые едва светились бледно-зелёным. Электричество, что ли, у них здесь какое-то особенное? После лестницы, ведущей на нижний уровень, коридор повернул направо. По бокам появились двери, за которыми искорка пока не видела ничего интересного. Я всё-таки заглянул в первую дверь, благо она была не заперта. Пусто. Может, когда-то здесь и жили, но сейчас, кроме пары старых сломанных контейнеров, здесь ничего не осталось. Вернувшись в коридор, я едва не наступил на отколовшийся плоский кусок стены. Одной из плит на стене заменял щиток, на котором поочерёдно мигали красные и оранжевые лампочки. Вот на моём экране появился движущийся объект. Маленькая синяя точка плыла в мою сторону. Не теряя времени, я метнулся к следующей двери и тут же нырнул за какую-то тумбу справа от входа. Затаился и приложил ухо к стене, ожидая услышать шаги. Но вместо них, где-то в районе потолка, послышалось еле различимое жужжание. Точь в точь такое, какое обычно издавала искорка, когда занималась сканированием помещения. Мой дрон тут же подтвердил мою догадку и сообщил мне какую-то абракадабру в качестве серийного номера своего собрата. А с другой стороны, чего я ожидал, что залезу в бункер к фоггерам и найду здесь бородатого деда с колотушкой? Когда я убедился, что остался незамеченным, то решил бегло осмотреться. Помещение, в котором я оказался, было сплошь заставлено верстаками и стеллажами с запчастями. На ближайшей полке обнаружилось несколько комплектов плат, поршневое кольцо, маленький непрозрачный бокс с торчащими из него проводами. У дальней стены стоял стол, на котором лежала голова и отсоединенный от нее визор клона-защитника, а немного поодаль, на полу, лежало и само тело. Обнаружен новый энергетический сигнал, подала голос искорка, показав на карте темно-синюю метку. Исходит из точки, которая находится на 30 метров ниже текущего уровня. «Построить маршрут?» «Маршрут, это, конечно, звучит красиво». Тихо проговорил я себе под нос, глядя на яркую картинку. В том месте, где и так было скопление сигналов, включилось какое-то оборудование. И еще и свет в коридоре мигнул, словно подчеркивая, насколько там все мощно. «Да, покажи, как мне туда попасть, избегая публичных мест». Как только мы вышли обратно в коридор, Искорка передала мне проекцию. Итак, мне следовало добраться до шахты. По крайней мере, я так трактовал расплывчатое изображение, предоставленные дроном. Судя по всему, я оказался в каком-то почти необитаемом крыле бункера, которое либо еще не успели привести в порядок, либо никто к этому не стремился. Снова что-то зашуршало, только уже за спиной. И на этот раз к звуку сканирующего пространства дрона прибавились тяжелые шаги. Я быстро свернул налево, добежал до конца прохода и остановился рядом с форточкой в стене. Заглянул внутрь, похоже на старую шахту мини-лифта или довольно просторный мусоропровод. Выложенный плитами квадратный колодец сохранил даже остатки когда-то работающего механизма, направляющих и тросов лифта. Провода и кабели, висящие на стенах, были разорваны и обнажены. Дотянувшись до одного из тросов, я попробовал его на прочность. В руках он, конечно, не рассыпался, но я решил не рисковать и воспользовался для спуска своим тросом, который в своё время так удачно добыл у тех же фогеров. Закрепил трос и спустился до самого низа, миновав ещё два окна. Спрыгнул на пыльный пол небольшой комнаты, заваленный металлоломом и обломками камней. Вот уж точно мусоропровод, куда фогеры сбрасывали всё ненужное. Я пошёл дальше. Снова коридор, а затем генераторная с невысокими пирамидками. Они напоминали стеклянные изоляторы, которые висят на электропроводах. Пирамидки излучали всё тот же бледно-зелёный свет, что и кабели наверху, а между ними витали едва заметные волны энергии, соединяя их воедино. Очень модно и очень современно. Как работает — неясно, но очевидно, что эти штуки питают весь бункер. На стене слева я увидел прикрученные к ней остатки стальной лестницы. Двух последних ступенек, как не бывало, целая оказалась только третья, последняя. Прямо над ней я приметил узнаваемую решетку вентиляционного люка. Зацепившись за перила, подтянул себя наверх. Резко дернул за прутья. Липкие крепления подались со второго раза. Я спустился обратно и спрятал решетку за рядом сосулек. На тот случай, если и сюда заглянет патруль. Быстро взобрался наверх и, приняв лежачее положение, пополз вперед куда-то в самое сердце бункера. Маячок на проекции стал заметно ближе. Еще каких-нибудь метров сорок, и я хотя бы увижу, куда до сих пор так упорно стремился. Подобравшись к нужной мне вентиляционной решетке, я посмотрел вниз. Даже головой покрутил в кресле. Внизу расположился большой зал, заставленный оборудованием. В несколько ярусов стояли здоровые ящики, чем-то похожие на компьютерные системные блоки или даже на серверы. На каждом ярусе около двух десятков таких блоков. Необычно было увидеть в реальности картину, настолько точно совпадающую со сном другого человека. Правда, в видении Татьяны все это было обледеневшим, а тут фогеры постарались, очистили от сосулек. На лицевых панелях светились незнакомые мне красные символы. В дальней стене блестел круглый то ли щит, то ли диск, отливающий медью. Больше метров в диаметре, со множеством граней внутри, словно это такая огромная микросхема. Были еще какие-то круги экраны и высокий постамент с непонятным гаджетом. Прозрачны капсулы, чуть больше человеческого роста, с кучей проводов и трубок внутри, которые свисали со стен, переплетаясь между собой. Такого во сне Татьяны точно не было. Либо мне тогда комнату с другого ракурса показали, либо это какое-то свежее изобретение фогеров Другие отличия тоже имелись. Я обратил внимание, что светящихся красных символов стало значительно меньше. Может быть, всего процентов десять осталось от того количества, которое я увидел в изначальной картинке. В массе своей серверы оказались выключенными или переселенными. Еще я ощущал энергию. Никакое ведьмачье чутье тут не требовалось. Тянущее, темное, засасывающее. Она опутывала все пространство, словно хищный спрут. Я попытался подвигаться в кресле, чтобы хоть как-то освободиться от ее влияния. Получилось, но успех тянул от силы процентов на 30. плохо Еще с прошлого раза я запомнил, что в таких случаях важно как можно скорее вернуться в свое физическое тело. В помещении было людно. Между капсулой и серверами расположилась небольшая компьютерная станция, за которой сидел Фоггер классом медик. Дроид заносил в базу какие-то данные. Рядом с медиком неподвижно стояли два самурая из серии «Элита». Я уже насмотрелся на эту пластинчатую броню, широкие шлемы, маски демонов и рукоятки клинков за спинами. У одной из арок дежурили четверо стандартных дроидов-фогеров, с которыми я уже пересекался в Айстауне и в других секторах. Слева от непонятной капсулы стояла разношерстная группа людей. Я насчитал девять человек. Мужчины и женщины разного возраста и телосложения. Некоторые — в рабочих комбинезонах Майтона. А еще были люди в форме каких-то неизвестных мне компаний, например, «Бритиш Газ». А потом я увидел нашивку «Северкрафта» и напрягся. Людей никто не охранял. Они оживленно переговаривались друг с другом. Как будто ехали в вагоне поезда. Они тусовались в древней серверной с фоггерами. О чем они говорили, толком было не слышно. Но особых иллюзий у меня не осталось. Пленники себя так не ведут. Это уже переселенцы. Отполз максимально близко к решетке и подкрутил настройки визора, чтобы максимально приблизить картинку. Одна из женщин с темными кудрявыми волосами, рассыпавшимися по плечам, закатала рукава темно-синего рабочего комбинезона и погладила себя по рукам. Потом сделала несколько круговых движений шеи и улыбнулась. Только в этой улыбке не было ничего человеческого. Как будто тело просто выполнило механическую функцию. «Ну что, сколько здесь еще работы?» Обратилась она к своему соседу. Тот немного помолчал, потом тоже улыбнулся и каким-то неловким движением в два этапа повернулся к своей собеседнице. «Здесь уже почти все. Еще две-три группы, и можно будет открывать следующую цитадель». Не успел он произнести эти слова, как дверь в зал распахнулась, и чёрный Фоггер завёл в помещение ещё двух мужчин. Двигались они неестественно медленно. Было видно, что люди с трудом могли контролировать свои тела. Очевидно, что их чем-то накачали. Одного из мужчин тут же подвели капсуле и велели встать на небольшую ступеньку посередине. Как только он оказался в центре механизма, прозрачные трубки агрегата ожили и самостоятельно подсоединились к голове, ногам, груди и спине человека. Постепенно небольшие присоски опутали все его тело. Медик поднялся со своего места, подошел к серверу, где еще горели красные огоньки, и приложил руку к светящемуся символу. Знак стал медленно вращаться и вскоре перевернулся, снабдив Фогера маленькой скайкрафтовой пластинкой. Дроид вернулся к капсуле и вставил пластину в отверстие снаружи, словно флешку в USB-порт. Послышалось жужжание. Индикаторы на корпусе капсулы постепенно загорелись зеленым. Система время от времени сообщала о статусе выполнения задачи. Правда, слов я снова не понимал. Но они тут были и не нужны. Весь агрегат окутался бледно-зеленым светом, который побежал по подсоединенным к телу человека трубкам, Мужчина неестественно изогнулся, голова его запрокинулась назад, рот открылся. Тело забилось в конвульсиях, а на висках проступили те же самые символы, что и на сервере. Когда индикатор выполнения задачи на корпусе капсулы дошел до ста процентов, все закончилось. Трубки отползли обратно, тело человека еще раз содрогнулось, и он открыл глаза. Двери кабинки разъехались. Мужчина, слегка пошатываясь, но скорее от того, что не до конца осознавал, как управлять своим новым телом, нежели от боли, вышел наружу и присоединился к своим. «Настала очередь следующего!» Медик распаковал очередную флешку, а фугер-охранник слегка подтолкнул человека к капсуле. Но тот дернулся, пытаясь развернуться и, словно пьяный, замахал руками. «Нет! Не надо! Отпустите меня! Я не...» — крикнул он. Удар в затылок, нанесенный Фоггером, не дал ему больше ничего сказать. Либо Фоггер промахнулся, либо не рассчитал силу, либо мужика повело в сторону в самый неподходящий момент. Он как подкошенный рухнул на пол, и темное пятно крови стало быстро расползаться вокруг его головы. И вот тут завопил медик. Судя по истеричной интонации, с которой он отчитывал охранника, Фоггер был явно недоволен потерей носителя. Охранник тоже не стал молчать, обвинив кого-то в слабом действии транквилизатора. Какой бы высокоразвитой цивилизацией древние ни были, ругались и переводили стрелки они совсем как люди. Даже переселенцы притихли, а потом гуськом покинули зал. За ними потянулись и остальные охранники, включая того, кто накосячил. Внутри остался только медик, который начал отключать капсулу. Неиспользованную флешку с сознанием фогера он положил в прозрачный бокс и оставил его на своем столе. «Думаю, Ани для Гранта такая вполне подойдет». Я тихонько толкнул решетку и выскользнул в зал.